Глава вторая. Господин дворняга. 1526 год. От заселения Мунгарда. Заречье. Веломовия. Под кожей копошился мрак. Угольными змеями обвивался вокруг костей и заполнял собой суть, пожирая все помыслы и воспоминания. Кроме одного — отомстить. Отомстить за боль и унижение, несправедливость и ложь. Ярость изливалась наружу огнем. Чудовищный пожар летел по степе гудящими волнами. Горели села с жителями, табуны золотых лошадей и даже каменные стены замков. А сверху проливным дождем хлистала людская кровь. Он был тем, кто разжег пламя. Он был сердцем мрака. Веселье прорывалось хмельным смехом. Больше не надо сдерживаться и притворяться. Теперь он по-настоящему свободен. А ну, подъем безродная дворняга! разбудил его визгливый голос Йордана. Сонливость стряхнулась привычно быстро, и Микаш успел перехватить прицелившийся в бок сапог. После вчерашней попойки наследник лорда Тедеску стал совсем не сносен. Недавно посвященный в Сумеречнике, Йордан уже собирал жидкие светло-каштановые волосы в церемониальный пучок на затылке. Но коротконогий и пухлый, но удалового рыцаря все равно походил мало. Какой из него защитник от демонов? Просто смешно. Микаш протянул к нему нити мысли чтения, своего родового дара. Йордан отступил. Маленькие глаза болотного цвета осоловели. длинноватые носы и выступающая вперёд челюсть делали его похожим на тотем рода Тедеску — шакала. А уж когда высокородный скалился на прислугу, со стороны костра его подначивали на перстнике. «Эй, чего твой овали не не идет? «Стукни его хорошенько, чтобы поторапливался!» «Уже!» — отупленно отозвался Йордан. Использовать мысли чтения разрешалось только в битвах, но небольшое внушение засекли бы лишь опытные сумеречники, а поблизости таких не наблюдалось. Всяко лучше пойти на хитрость, чем ругаться с балбесом, который дальше собственного носа не видит. Мика рывком поднялся, заставляя Йордана смотреть на него снизу вверх. Оволень оруженосец был на полторы головы выше хозяина, шире в костей и выглядел значительно старше, несмотря на то, что им обоим едва минуло 18 лет. микаш взъерушил слипшиеся от холодного пота волосы соломенного оттенка. Серая рубашка из грубого льна и черные суконные штаны прилипли к телу. Но времени привести себя в порядок не осталось. Он натянул сапоги и побежал собирать вещи. «Если б не отец давно бы нашел себе оруженосцы по расторопней», жаловался тем временем Йордан наперстником. Рыжего Забияку постарше звали Дражаном, а Чернявого Молчуна Фанником. Менее знатные, чем Йордан, парни принадлежали к семьям, приближенным к лорду Тедеску. А потому с малолетства составляли компанию наследнику. Им повезло, что все важные вопросы решал не Йордан, а его ушлый отец. Иначе они не пережили бы даже прошлой ночи когда их за шкирки пришлось вытаскивать из пьяной драки в придорожной корчме. Микаш затянул их пояса с оружием, проверил стрелы в колчанах и мечи в ножных. Все готово, можем выдвигаться, предложил он. Я сам решу, когда можно. Прикрикнул на него Йордан и пихнул в живот локтем. Не больно, если вовремя напрячь мышцы. Знай свое место, дворняга. В груди поднималась ярость, но Микаш подавил ее, вспомнив часто мучивший его сон, и проговорив про себя. «Я не стану таким, как бы сильно ни била судьба. Буду защищать людей от демонов. Я живу только ради этого». Йордан повернулся к друзьям. «Выдвигаемся». Путь на гору Выспу занимал не больше часа. Вчера Микаш добрался туда вдвое быстрее, но теперь приходилось тащить за собой обузу из трех человек, которые то и дело оскальзывались на сыпучих камнях и норовели сверзиться с узких выступов. Он умел ненадолго перехватывать контроль над чужим телом, но растрачивать силы впустую не хотелось, пригодятся в бою. Крепкое весеннее солнце било в макушку и слепило глаза, но воздух еще не прогрелся после зимы. Под ногами журчали ручьи. Делая скользким и без того опасный грунт. Дышалось сладко, будто пьешь изысканный нектар. Тело наполнялось легкостью, открывалось навстречу бескрайней синеве неба, словно падаешь в него и летишь к тонким полосам облаков. Хотелось кричать от восторга вместе с парящими рядом орлами. Лихорадочный восторг. Он всегда накрывал его при единении с материнской стихией. Внутренний резерв силы заполнялся так, что кожа горела. Точно весеннее солнце. Помыслы взметались ввысь, заставляя взирать на сырую землю с презрением. «Тащиться в такую даль ради каких-то полесков? Вот гырголец с доломитовых гор — это нечто. Жаль, вас тогда не было», — похвастался Йордан, нарушив сосредоточение Микоша. Дети других стихий наслаждения небом и высотой не понимали. Йордан был оборотнем шакалом. Дражен мертвошептом, и им ближе земля. Фанник пускай слабенький, но и ясновидец, связан с водой. Впрочем, эта троица никогда не расходовала так много сил, чтобы ощущать близость к пределу сосущую пустоту внутри и тяжесть во всем теле. Да что нам эти бабы с грудями до колен? Страшные? Да ни разу, подначил задира дражен. «Вот стрыги в сечевой степи, это жуть. Особенно, когда их полчища целые села выгрызают. Даже с не брезгуют. Горы обескровленных трупов — то еще зрелище. Жаль, ты не видел». Йордан скривился. «Те бабы были великанские. Семь, нет, десять футов ростом. И руки, как лопаты. Гыргалицы, твари редкие. А ваших стрыгов только слепой не видел». Дорога ушла с обрыва и запетляла меж каменных круч чахлых сосенок. «Пусть дворняга рассудит. Он ведь был и там, и там!» Дражин ухмыльнулся, глядя на Микоша. «Так какие демоны самые страшные?» «Лунные странники», — ответил тот только, чтобы от него отстали. о — протянул Дражин. «Что-то личное?» «Кто хитрее, тот и страшнее». Микаш отвернулся и, сам того не желая, встретился взглядом с Йорданом. Его окатило завистью. От чужих мыслей закрываться получалось легко, но гораздо сложнее не воспринимать отголоски сильных эмоций. Чему Йордан мог завидовать? У Микаши даже такой малости, как друзья, нет. Не похвастаться, не посмеяться, не поговорить по душам не с кем. Раньше хоть мать и сестра были, да не сберег их. Стреги страшнее, странники к ним ближе». Заключил дражен и положил руку на плечо Йордану. Нет, гырголица, гырголица, огрызнулся тот, отталкивая друга. Да повзрослей-то уже. Научись проигрывать. Тише. Оборвал их перебранку Микаш. Впереди устремлялась к небу серая скала, покрытая разводами лишайников. По наплывам каменной породы можно было подняться на вершину, как по ступеням. У подножия черным пятном выделялся пещерный лаз. Микаш еще вчера привязал к ближайшему валуну толстую веревку. Сейчас оставалось лишь проверить ее на прочность, а узел на крепость. Демон внизу. Удостоверюсь, что все в порядке, а затем подам знак, чтобы вы следовали за мной. Микаш повернулся к Йордану. Тот продолжал полушепотом спорить с Драженом. Ну и пусть свой ум в чужую голову не вложить, даже с помощью мысли чтения. Сегодняшняя охота, как и многие другие, была потехой для господ ради трофеев и славы. А ведь Микаш, когда шел в услужение, мечтал защищать людей. Он зажег факел и схватился за веревку. Спускаться пришлось в узкую галерею. Веяло сыростью. Внизу ледяная вода доходила до щиколоток, точила камень, пробивая себе новый путь. Ноги сводила даже сквозь толстые сапоги. От затхлого воздуха перехватывало дыхание я чадил едва едва тускло освещая дорогу лишь бы не поскользнуться на мокрых камнях впереди манила фиолетовыми всполохами демоническая аура всплеск эхом разнесся по пещере сотня шагов вы показался полеск крупная водяная ящерица он тряс черным гребнем на хребте и разевал пасть сверкая рядами острых зубов сеть расставленные на него ловушки обвивалась вокруг длинного туловища Чем больше поле скрывался из нее, тем сильнее вгонял между чешуйками смазанные ядом шипы. Промокшие веревки скрипели, но все же удерживали демона. Сейчас ослабнет, и можно будет добить. Но от чего же тогда по спине побежали мурашки? Микаш вернулся и позвал остальных. Высокородные господа спускались медленно и неуклюже. При ходьбе шумели так, будто хотели перебудить всех подземных духов. Это все. — спросил Йордан при виде полеской и вытянул меч из ножен. «Что? Даже боя не будет? Фу, скучно!» — поддакнул Дражан. Полеска обвис на веревках. Йордан подошел вплотную к нему и замахнулся. Шмяк! У его ноги клацнули внушительные зубы, что Йордан едва успел отскочить. «Ты давай!» — махнул он Микашу. «Не делай это благородному сумеречнику тварей свежевать!» Микаш достал собственный меч полеск скосил на него выпущенный желтый глаз мол зачем я ведь ничего тебе не сделал это высокородные из тебя все соки пьют микаш встряхнул головой отгоняя наваждение и отвел руку для замаха что-то шевельнулось внутри уходящего в темноту тоннеля сверкнул фиолетовый огонек посылая по телу мелкую дрожь бегите закричал микаш Йордан с драженным оцепенели Только фанник не растерялся и потянул обоих прочь. Микаш в несколько ударов отсек по леску голову, закинул ее в мешок, который забросил за спину. Тело демона еще билось в конвульсиях, а вдалеке уже сверкалось десяток желтых глаз. Микаш припустил к веревке. Ноги скользили, но каким-то чудом он добежал до лаза. Наверху заметил фанника. Тот уже выбирался из пещеры. Мешок с трофеем пришлось привязать покрепче и живо карабкаться следом. Шурохи и плеск нахлестывали в спину, заставляя сдирать ладони в кровь. Набухший от крови мешок тянул вниз, словно не позволял унести трофей из подземелья. Последний рывок и Микаш выкарабкался наружу, обливаясь потом. Остальные лежали у выхода и раскрасневшись глотали ртом воздух. Выбрались! — возликовал фанник. Йорден с драженным с презрением покосились на него. Солнечный свет придавал уверенности, но тревога не унималась. Микаш сбросил со спины мешок и заглянул в лаз. Нет, не туда надо было смотреть. Вдали, за скалой, мелькнула демоническая аура. Полески ползли наружу, будто прогрызая себе выход в камне. Бегите! Бегите живее, крикнул Микаш. В этот раз высокородные среагировали быстрее. Они петляли между валунами и кручами, продирались сквозь колючий кустарник. Микаш прикрывал отступление. По сыпучим камням на парапете бежать нельзя. Угодишь в пропасть. Один бы он рискнул, но не с высокородными. Нужно выиграть время, Придется дать бой. Он развернулся лицом ко врагу и обнажил меч. Десяток тварей окружили их со всех сторон. С рогатиной на открытом пространстве было бы сподручнее, но среди валунов и круч короткий клинок даже лучше. Мика рванулся вперед. Ударил ближайшего полеска по голове и отскочил к стоявшим углом камням. Здесь не смогут напасть скопом. Раненый полеск набросился первым. Несколько взмахов, и клинок попал в выпученный глаз. Демон задергался. Микаш отпихнул его сапогом. Следом полезли и остальные существа. Он ударил одного, второго. Только бы высокородные ушли. Почему они не уходят? Очередной полеск получил мечом по голове. Микаш запрыгнул на него сверху, скатился по хребту и увернулся от другого. Весьма, кстати, рядом оказался хвост третьего. Микаш со всей силы припечатал его каблуком и отбежал на несколько шагов. Так вот в чем дело. Из-за ближайшего валуна выглянул дражен, размахивая мечом. Ну давайте, вот он я! Зеленоватый дымкой его прикрывал маленький призрак. Единственное, кого ему удалось вызвать, потому что могил поблизости не было. Следом вышел Йордан, будто стремился доказать, что ничем не хуже. С помощниками тому повезло больше. На зов откликнулись мелкие птицы, кролики и козы. Зверье напало скопом, внося сумятицу в строй противника. Правда, лески без труда расправлялись с ними. Кого заглатывали целиком, а кого сбивали хвостом или лапами. Лучше бы Йордан обернулся шакалом и бежал. Фаник же явно предвидел, что дело пахнет жареным и забрался на кручу повыше. Удачное место, чтобы отстреливаться. К тому же ясновидение усиливало меткость и позволяло попадать между чешуйками. «Бегите же!» — прикрикнул Микаш. Демоны наседали со всех сторон. Он раскрутил клинок вокруг себя, не позволяя зубастым пастям подобраться близко. Несколько демонов устремились к Йордану и Дражану. «Не достать, не вырваться из тугого кольца». Разогреваясь, Дражен сделал пробный замах и понесся на врага. Зеленый призрак вился вокруг демона, отвлекая. Ближний полеск снова получил по голове. Мика вонзил меч в оглушенную тварь по самой Эфес. Кувырком ушел от другого демона, высвобождая оружие. Дражен двигался недостаточно проворно. Он тратил силы на суматошные замахи. Лезвие соскакивало с чешуек демона, лишь слегка царапая и срывая их. Не давая себе передышки, Мика отрубил промелькнувший хвост. Упал на землю и саданул лезвием по незащищенному брюху. Подскочил и попятился к валунам, косясь на Йордана. Зверей-союзников у него почти не осталось. От высокородного разило паникой. Замахи сделались лихорадочными и глупыми. Здоровый полеск вцепился ему в штанину. Надо бы расщепить сознание, сражаться самому и подхватить Йордана внушением, чтобы управлять его телом, как марионеткой. Сложная техника. Особенно для самоучки, но иначе никак. Йордан внезапно отклонился и сделал резкий выпад снизу. Челюсти Полеска разошлись пополам. Хлестнул шипастый хвост, но шоколёнок ловко ускользнул от него. Микаш переключился на надраженно. С одним демоном тот, может, и справился бы. Но сзади уже подступал второй. Зелёный призрак бессмысленно крутился рядом. Полеск отмахивался от него хвостом и пёр на пролом. По с чужой воли, Дражин крутанулся вокруг своей оси и отогнал подальше обоих демонов. Добить не удалось, пришлось снова спасать Йордана. Микаш так и метался между ними, подталкивая в нужном направлении то одного, то другого. Жаль, только не хватало времени загнать их на кручу. Опасность приближалась шелестящей поступью. Большая часть полесков полегла, но выжившие будто очнулись от спячки. Их атаки стали стремительнее и сильнее. На Микашу уже наваливалась усталость, дыхание сбилось. Два полеска напали на Йордана и Дражена одновременно. Отчаявшись, Микаш в один удар перешиб хребет ближнего демона и сделал последнюю попытку. Сознание разлетелось на осколки, как разбитое камнем зеркало. Один в Йордана. Тот в прыжке отсёк леску голову. Второй в Дражена, Тот кувырком поднырнул под горло твари и пронзил его насквозь. Третий в Фаника. Тот направил в ближайшего к Йордану демона и двумя выстрелами вышиб глаза. Последний рывок. Кураж придал сил, чего открылось второе дыхание. Мышцы гудели, когда клинок со свистом разорвал воздух, и голова последнего полезка повисла на лоскуте кожи. Азарт отхлынул, оставив его в немом оцепенении. Микаш все слышал и видел, но ни говорить, ни шевелиться, ни даже думать не мог. «Победили!» — возликовал Дражан, потрясая клинком в воздухе. Зеленый призрак быстро развеялся за ненадобностью. Славная битва. Да, не хуже, чем с гырголицами. Йордан подошел к другу. У тебя кровь. Дражен оттер поцарапанную щеку. О, боевой шрам! Девчонки их обожают. Фаник слез с кручей и присоединился к ним. Что, отсиделся в безопасности? А, трус несчастный! Смеясь, Дражин встряхнул его за плечо. «Уж поумнее вас. Мне, знаете ли, жить хочется», — фыркнул Фанник. «Дворняга, а ты что?» Йордан обернулся к Микошу. Оцепенение резко отпустило его. Промолчав, дворняга укрылся за валуном. Из носа текла кровь, окрашивая подбородок и капая на грязную рубашку. Перед глазами все кружилось и трепыхалось, то отдаляясь, то приближаясь. Голову будто сдавило тисками. А зрение сузилось до тонкой полоски. Его стошнило. Надорвался. Не, кстати, воспылал участием Йордан, подкрадываясь со спины. Свой предел даже необученные желторотики чувствуют. Я в порядке, просипел Микаш. Тогда иди, челюсти, вырезай. Никто за тебя работу не сделает. Правильно, за работой всегда становится легче. Под мечом хрустели кости рвалась плоть, черная кровь пачкала руки по самые локти. Но ж держался за взмахи верного клинка, за монотонное скольжение лезвия охотничьего ножа. Челюсти нехотя покидали головы полесков. Первая пара, вторая, последняя. Он сложил их в мешок, умылся из фляги и позвал остальных. До подножья выспы он дотащился с трудом. Колени дрожали, стопы цеплялись за камнем. Зрение то угасало, то возвращалось мутным оконцем. Внизу паслись лошади. Длинноногие и ухоженные скакуны для высокородных. косматое низкорослая кобыла для Микаша. Он наскоро взобрался в седло и обмяк. Кобыла покорно затрусила за остальными лошадьми. Его ноги практически волочились по земле, а от неровного хода хорошо трясло. Боль вспыхивала то в бедре, то в плече то прихватывало голову. Неужто он и вправду надорвался. А если не восполнится резерв, то не будет силы. Какая это мука. Видеть горний мир демонов, но быть не в силах бороться. Интересно, как быстро высокородные поймут, что Микаш теперь бесполезен, и вышвырнут его на улицу. Может быть, лучше уйти самому. Все равно обещания лорда Тедеску были пусты, и рыцарство Микошу не видать как собственных ушей. Впереди окружил и полузаброшенный замок-крепость. Светло-серый булыжник покрылся от времени темными пятнами, полусухой плющ вился клочьями, а венчавшие стены и башни зубцы местами обвалились. Будто чудовище щерит пасть в зубы улыбки и изрыгает воду в глубокий ров. Дубовые ворота отворились, и с натужным скрипом канатов начал опускаться въездной мост. Лошади нетерпеливо взрывали копытами землю. Также нетерпеливо переговаривались Йорды и его наперстники, бахвались подвигами и посмеиваясь над дворнягой, надорвавшимся на пустом месте. На самом деле, чем сильнее дар, чем ближе человек с ним сживается, чем свободнее используют, то тем зыбче становится запретная грань. Кажется, что нет ее, и ты всемогущ. Самоуверенно ступаешь на край и падаешь в бездну, чтобы переломать себе все кости. Вскоре кони въехали в замок. Широкий внутренний двор пустовал, на колье у ворот были насажены человеческие головы, видно, снова казнили бесноватых фанатиков с юга. Поборников веры в Пресветлого Милостивого, как они себя называли. Дурачье, конечно. Куда им со своими молитвами тягаться с одаренными рыцарями? С псарни доносился заливистый лай. По правде сказать, зареченские степи славились вовсе не псами, а табунами резвых и сильных лошадей нарядной золотистой масти. Так их и называли. Зареченское золото. Вот только лорд Тедеску предпочитал охотничьих собак. Баловал и лелеял их. Даже кормил на порядок лучше, чем слуг. Троица высокородных спешилась. Один Микаш остался в седле. Любое его движение отзывалось болью. темные пятна слепили. «Чего расселся?» — прикрикнул Йордан. «Никто за тебя работать не будет!» Микош спустился на землю и повел лошадей в конюшню. Ноги подвели его, отчего он едва не рухнул. «Эй, парень, ты чего?» Из длинной приземистой постройки выбежал конюшей. «Глядите, он же вот-вот приставится!» Засуетились, забегали слуги, лошадей позабирали. Они хотели было отвезти куда-то под руки и его, но Микош отмахнулся. «Я в порядке. Слабость показывать нельзя. Ни высокородным, ни даже простолюдинам». Первые за слабость готовы были сожрать, а вторые презирали. Жалость делала мужчину ничтожным. Подыхать лучше одному. Мика ж дополз до пустого дневника, застеленного чистой соломой, распластался на ней и уснул.